Глава двадцать Следующая неделя пролетела, мягко говоря, продуктивно. С одной стороны скомкана, а с другой перенасыщена событиями, встречами и переговорами. Я только и успел что сгонять за Кирой, поселить ее в соседней комнате и... И в дверь постучали, позвав меня на очередное совещание, а потом на следующее. Действующие лица практически не менялись, менялась повестка. «Строительство Капанира для орнитоптеров, разработка эффективной структуры отрядов Челап, типы, взаимодействия, задачи, смены, премии и так далее и тому подобное». Но с учетом того, что теперь мы могли поднять на защиту сектора почти пять сотен дроидов, старожилов, переселенцев из ближайших секторов, переселенцев из дальних, переселенцев вообще не пойми откуда, но вполне вписывающихся в экономику сектора. Причем речь шла не только о стандартных налогах, но и о переносе бизнеса. Все те, кто не был привязан к добыче сырья, высказали заинтересованность в переезде. Много торговцев и даже делегация от Данди, который задумал строить здесь новый бар. Большинство новичков — это клоны и инженерные дроиды, которые были готовы защищать новый дом и штурмовать соседние в радиусе действия клонов. Объединялись они по географическому признаку и отвечали за контроль и патрулирование собственных участков. А для дальних рейдов мы сейчас могли собрать около восьми десятков оригиналов. хокс формировала четыре мобильные группы, по пять шустрых пум в каждой, а в каждом из них помещалось по три-четыре ориджа. Не все дроиды а, соответственно, и операторы, были оформлены в ЧЛАП официально, но все отчислились в ополчении под нашим руководством. Мы были связующим звеном с ксуам общая координация, снаряжение, бонусы. И, собственно, могли командовать. Но постоянку к себе мы взяли всего нескольких человек, ровно под свободных оригиналов. И, в отличие от основной массы ополченцев, этих мы выбирали очень тщательно — чередуя совещания с собеседованиями тех, кто прошел первоначальный, довольно дотошный отбор Роберта, причем брали их сразу на руководящие должности, чтобы они отвечали за остальных ополченцев. Я сразу для себя решил, что буду взаимодействовать только с нашим советом директоров. Роберт по финансам. Эбби с Николаевичем, техника. Татьяна и Алиса, наука и загадки мерзлоты. Хоук, ополчение. Кузя — защита и обслуживание 37-й. И, с некоторых пор, Кира — внешняя разведка. После переговоров с Абрамовым и Ко, Бернштейн и Ковински, мы пришли к соглашению о расширенном партнерстве, которое включало в себя обмен технологиями, разведданными и взаимопомощь. В принципе, оно и раньше так было. Только сейчас, рядом с названиями компаний ООО «Северкрафт», «Энигма», гипотез стояла равноправная ООО «Челаб». При этом мы получили партию Даркрона на четырёх механоидов. Уже ехала к нам. И постоянного представителя-координатора нашего союза. Уже приехала и жила в соседней от меня комнате, хотя ни разу там и не ночевала. А так как кадров у нас дефицит, и у всех по несколько должностей, мы тут же навесили на Киру дополнительные функции. Не столько внешняя разведка, сколько сбор слухов и отслеживание настроений других сильных игроков. Уверен, что наша рекламная акция и дальнейший союз с так называемым «русским блоком» понравился не всем. Могли быть и диверсии, и шпионаж, и даже попытки выкрасть орнитоптеры. Запасная птичка в итоге Эбби на разборку не досталась, а ушла в обмен на Даркрон в рамках Нового Союза. Как бы ни хотелось считать себя уникальным отрядом с собственным ВВС, но глобальную войну с фоггерами мы в одиночку не затащим. Плюс мы придержали часть оборудования и все вооружение. Дальше либо умники Северкрафта смогут построить аналоги из Даркрона, либо мы найдем мастер-форму. В том, что она существует, я был уверен. А пока наши птички совершали налет на соседний сектор. Причем я в нем не участвовал. Долго обсуждали этот вопрос с Хоук и пришли к выводу, что надо всем дать возможность проявить себя, а мне, наоборот, остаться в штабе и взять на себя координацию. В итоге, после длительной и тщательной разведки сил Фогеров, при помощи дронов, Искоркой и самой Хоук был разработан план атаки. Я засел в офисе Челаба в Ворм-Сити, сформировав перед собой ряд экранов. Картинка с птичек передавала великолепная пятерка истребов. Оперативные доклады от двух мобильных групп с оригиналами, которые должны были обойти шахты с флангов. И основная ударная волна, сформированная из клонов. Операторов подтянули поближе к границе, под предводительством меты. И личный канал, который обеспечивала искорка. Капец, как чесались руки. Хотелось в бой. Хотелось сразу и лететь вместе с истребами, и гнать рядом с механоидом, и красться под маскировкой в поисках черного хода. Но... Мой ассасин не всегда будет рядом. И, соответственно, команде следует учиться действовать самостоятельно. А мне надо учиться, ей доверять. Правда, у меня на парковке стоял резерв из ещё двух мобильных групп, на тот случай, если мы перемудрили. Я убедился, что все готовы, выдохнул и отдал команду начинать атаку. Почувствовал себя режиссёром, который с разных картинок и ракурсов монтирует итоговую версию. Или дирижёром, который через эти экраны управляет оркестром. Интересный опыт. Мне-то привычнее самому скакать на поле боя. Мета, вас уже ждут. Щиты на максимум. В первых рядах бронированные пустышки. Не забывай, ваша задача — выманить на себя вражеских летунов. Хоук, аккуратнее с коптерами. Скорее всего, будет целый рой, а то и не один. Попробую через искорку подсветить все цели. Как только появится КРВТ с излучателями, приоритет на них. «Мобильным группам ждать. После падения корветов есть большая вероятность, что фогеры выпустят туман. Вы вступаете в бой параллельно с ястребами. Мета, в туман не заходить, оттягиваться. Как только будут уничтожены туманные установки, тогда и давите огнем. Руперт, тебя это не касается. Гони свои кареты в самый центр, направление на ворота. Только сам не подставляйся. Зяблик, Малуан, берите выше». «Уходите от коптеров! Не вступайте с ними в бой! Ракеты только для крупной дичи!» «Начинается! К бою! Порвите их на винтики!» Я сфокусировался на камере искорки, разглядывая практически панорамную картинку. Горный участок, шахта, вышки, административные постройки и склады, техника. И среди всего этого мелькали чёрные точки фоггеров. По широкой дороге прямо к главному входу бодро топал механоид. Справа и слева — фуры с кастомами за рулём. Узовы тоже кастомные, практически мобильные крепости. Сплошная броня с автоматическими турелями и плазменными пушками. Пока так, чтобы принять основной удар на себя. Можно было их вообще на автопилоте настроить, но лучше потерять кастома, чем сразу всю крепость, если хакнут управление. Потом они развернутся, и бойницы займут клоны. Это если крепости доедут. они доедут по чистому полю, так там столько астериуса, что и подбитыми из них получится нормальное укрепление. За ними — кареты Руперта. маневренные фургончики, обшитые аргенумом и битком, набитые взрывчаткой. Наши тачки-камикадзе, которые не боятся любых излучений. Сам Руперт в третьей линии с основными силами. Там уже сборная солянка из джипов, багги и мотоциклов, манёвренные и зубастые. Появились первые коптеры, роем вылетевшие из глубины шахты. А дальше, прямо как по или предугаданному, с той лишь разницей, что я не мог заранее спрогнозировать наши потери. Они, к сожалению, были. Первыми отлетели два ястреба, сначала Бен, а потом Ли. Завязли среди коптеров и отбиться толком не смогли. Когда подоспела Хоук, было уже поздно. Бен потерял мощность, но каким-то чудом, используя орнитоптер как планер, вытащил птичку и рухнул в сугроб. Её получилось увести от каменного склона, но она заработала тройное критическое повреждение. Включилась стабилизация и даже заработал авторемонт. Я тут же развернул пару машинополченцев, чтобы эвакуировали орнитоптер раньше, чем его добьют фогеры. Ли повезло чуть больше. Его планер просто потерял 80% мощности и теперь, делая рваные взмахи и теряя высоту, удалялся с поля боя. Но зато сам. механоид тоже начал бомбардировать меня своими уведомлениями, жалуясь, что ему просаживают броню». Несмотря на это, на земле пока всё шло по плану. Две из двадцати мобильных крепостей встали, а ещё одна завалилась набок. Но мы продвигались. Уже вышли на дистанцию уверенной снайперской стрельбы с третьей линии. В этот момент в облаке над горой засветился КРВТ. Один. Он был крупнее, чем те, что я видел раньше. Возможно, какое-то другое поколение. Сразу два красных луча ударили в землю. Первый — в механоида, чью кабину мы завалили аргенумом так, что мета не могла вылезти без посторонней помощи, а второй прошёл дальше. Раскочил и крепости, и кареты. При этом сжёг вереницу машин ополченцев. Сразу семь штук потеряли управление и врезались друг в друга. Я комментировал, направлял, раздавал команды налево и направо. Даже охрип, но зато нам удалось растащить остальные силы и подбить центральную вышку у ворот шахты. А дальше в дело снова вступили ястребы, а КРВТ перестал существовать, рухнув на скалы. Я выдохнул и продолжил отрабатывать по сценарию. От шахты повалил туман, кареты подорвались. Искорка подсветила установки фоггеров, по ним тут же прошлась хок Подтянулась кавалерия Ориджей, и меньше чем через час ополчанцы сомкнули кольцо вокруг входа в шахту, а потом пошла зачистка. Подведение итогов, захват трофеев, ремонт орнитоптеров, захват шахт, получение официальных документов, перерегистрация их на Челап заняло три дня. Потом мы устроили большой праздник, на котором гулял весь Ворм-Сити, и даже хоккейный матч показали. В общем, только после всего этого я, наконец, смог сфокусироваться на личных задачах. Навык механика и трансформация ждали, когда у меня появится время. В первый же день я скупил на еще работающих аукционах все доступные мастер-схемы под механику, а теперь с нетерпением ждал доставку. Потратил много, практически не торговался, и, откровенно говоря, накупил всякой фигни. Стойку для парковки оригиналов, включая коленный стул. Метеозонд, про который в объявлении было написано, что никто не знает, как эта штука работает. Какие-то отдельные запчасти, из которых я надеялся получить рамы для крепления тяжелого оружия, по типу того, что было на Руперте, и самый обычный скайкрафтовый гвоздь. Хотя не факт, что это на самом деле был гвоздь. Мастер схемы на дронов, коптеры и турели, к сожалению, не продавал никто. Но я был рад и тому, что нашлось. Нужно ведь повышать навык. Как показал опыт, механика собирает больше опыта не на копирование одного и того же, а на использовании новых рецептов. Плюс не стоило исключать возможности скрестить что-нибудь. Из изученного, но недоступного по уровню, у меня были клинки... Шок и энергетический шар, спаренные плечевые турели и некий гренадер. Всё то, что я нашёл вместе с марс мобильным адаптивным арсеналом класса «Оригинал». Мастер-форма самого марс у меня тоже была. Точнее, у Николаевича, который третьи сутки бился над хитрой задачкой, как не создавать новый мобильный арсенал, а переделать в него хомяка. Во-первых, не хотелось плодить толпу сущностей вокруг себя. А во-вторых, я изначально неправильно понял смысл трансформации. Скаут-ган имеет разные формы. Почему бы и хомяку не стать трансформером? С трансформацией позже я разобрался, а идея апгрейда хомяка осталась. И судя по тому, как хитро улыбался Николаевич на общих совещаниях, он всё-таки что-то придумал. И это он про годичный запас Даркрона пока не знал. Думаю, как только узнает, у него просто щеки треснут, и придется ангар от портала освобождать под строительство нового механоида. В общем, когда пришли все доставки, я синхронизировался с Ориджем, забрался на складской крафта, выгреб половину запаса и вместе с Николаевичем заперся в мастерской. Прогнал оттуда чипзика и повесил на дверь табличку «Не беспокоить». Начал с активации всех купленных мастер-схем. Создал кучу стоек для ориджей. Каждому дроиду на станции, плюс парочку гостевых. Скайкрафта они требовали прилично. Можно было краба нового создать, но они того стоили. Не просто вешалка с подставкой, а еще и с функцией быстрого восстановления энергии, ускоренной регенерации, контролем окружения и возможностью послать сигнал тревоги. Как в случае попытки вынуть ориджи силой, так и просто приближение объектов без специального допуска. По факту, это был мобильный стенд с собственной системой безопасности. Я и для приюта три штуки сделал. А потом уже опыт практически перестал расти. Без особого желания я сделал коленный стул в единственном экземпляре. И повторять его не стал, никаких дополнительных эффектов в нем не обнаружилось. Следом начал клепать метеозонды. Эти небольшие дроны с одним винтом смахивали на пропеллеры с толстой ножкой. Первый ровненько поднялся под потолок и завис там без движения, не передавая никаких данных. Хотя система его распознала, обозвав АЭП-2, и расшифровала как анализатор энергетических потоков. Похоже, он действительно изучал атмосферу, только не погоду, а энергию. Смысла в этом я пока не видел. Оридж сам прекрасно справлялся. Да и энергия либо была, либо её толком не было, как в адском секторе. «Ну, возможно, на высоте дело обстоит иначе. Причем на высоте даже больше, чем я поднимался на Орнитоптере. А ЭП большой, ему видней. С небес можно заметить какие-то дополнительные детали. Надо будет выпустить его на улицу и последить. Но это потом». Я уже почти достиг седьмого уровня механики, а еще через час, создав кучу профилей, наполнив небольшой ящик скайкрафтовыми гвоздями и до кучи сделав еще две турели, я увидел перед глазами сообщение о достижении восьмого уровня. Недоступным оставался только гренадер, но шанса раскачаться до него на повторках не было. Банально не хватило бы скайкрафта. «Кажется, я готов», — обратился я к Николаевичу. «С чего начнем?» «Я попробую трансформировать байк или ты, хомяка?» «Байк без эби нельзя. Она его в порядок привела. Не простит нам, если без неё», — задумчиво ответил Скаймастер. «Попробуем, хомяка. Но учти, Алекс, без гарантии. Подмена объекта в момент создания новой формы — тема плохо изученная. Альбинос пытался одно время с переменным успехом». «С успехом же. Если хомяк не пострадает, то давай рискнём». «Не должен». Помотал головой Николаевич и задумался. «Не, точно не должен. Максимум перезагрузится». Я подозвал спота и поднял его на верстак. Сдвинул на центр и не удержался, погладил. Прошептал на ушко, что всё будет в порядке, и послал лёгкий энергетический импульс. В ответ спот ткнулся в меня носом. «Николаевич, если почувствуешь, что всё пошло куда-то не туда, сразу тормози», — сказал я с таким волнением, будто собаку к ветеринару привёз. Николаич кивнул и достал из ящика футляр с мастер-формой, добавил к нему контейнер со Скайкрафтом и помахал на меня рукой, мол, «Отойди от верстака». Началась работа мастера которая для меня была сродни магическому искусству. николаевич даже внешне изменился. Плечи распрямились, морщины разгладились. Лицо с закрытыми глазами напоминало Скайкрафтовую маску. «Пошёл процесс!» Система сразу пискнула, предупреждая о снижении уровня энергии в пространстве. И даже энергозонд под потолком задёргался. В одной руке Николаевич держал мастер-схему, в другой — сразу горсть кристаллов, а между ними сидел хомяк, совершенно спокойно, будто ничего и не происходит. Я сфокусировал взгляд на экране, на отдельном окошке с данными спота. Запас энергии резко начал проседать. Включился индикатор, фиксирующий неопознанное излучение. Появился запрос на реакцию «Игнорировать или атаковать». Я подтвердил первый вариант. Энергия резко рухнула в ноль. Раздался душераздирающий длинный писк, как у обнуленного кардиомонитора. Но почти сразу экранчик мигнул, а индикатор заряда медленно пополз вверх. Появилось системное сообщение, что система спота обновлена, а апгрейд завершён Я перевел глаза на Николаевича. Бледный, даже какой-то зелёный и вспотевший, он опёрся о крае верстака и теперь пытался отдышаться. «Блин, пока на экран смотрел, всю магию пропустил!» «Ну как?» «Проверяй», — тяжело вздохнул скаймастер. «Всё, что мог, я сделал». Открыв меню управления спота, я посмотрел на проекцию хомяка, пытаясь понять, что изменилось, кроме позы. Раньше он был изображен стоящим на четырех ногах, а теперь поднялся на задние лапы и, кажется, стал чуть более угловатым. По всему телу, включая хвост, который стал короче, появилась подсветка дополнительных элементов. Перейдя в режим механики, я зафиксировал спота и по очереди активировал доступные для Марс навыки. После каждой активации соответствующая проекция обретала плотность. Клинки отобразились на лапах, замигав в районе предплечий, практически как у моего ориджа. Шок энергетический шар загорелся во лбу, а на спине выросли спаренные плечевые турели, на которые пришлось добавить еще несколько кристаллов Скайкрафта. «Включай его уже!» — нетерпеливо проворчал Николаевич. «Работает!» «Подожди, ты же из него весь заряд вытянул. Тащи пауэрбанк!» — ответил я, мысленно поглаживая появившуюся в меню кнопку переключения режима. «Сейчас подзарядится, и будем смотреть магию».